Шикрон, крон среди облаков торчали голые, местами обгорелые ветви, только их переплетения были далеко не пусты. Из каждой щели или дупла торчали всевозможные вещицы, неизвестно кем сюда принесенные. Некоторые застряли между ветвей, другие были искусно переплетены с этими самыми ветвями. Кое-какие вещицы от древности вросли в кору дерева. Дуб рос сквозь них, не видя никаких преград. Встречались черепа и кости, заныканные среди всего этого многообразия безобразия. Возникал только один вопрос. Как здесь искать этот самый невероятный пояс? Что я жениху своему фальшивому добыть должна? Вокруг на ветвях висит, колышась на ветру, какая-то рванина. Обрывки чего-то некогда пёстрого, теперь только левшая золотая вышивка посверкивала на солнце. Далеко я разглядела клочок чего-то яркого, не успевшего выгореть на солнце и не траченного временем. К нему-то я и направилась по скрипучим ветвям. Немного напрягали кости животных, рассованные по всем щелям. Чем ближе к центру, тем их больше. Коровьи, бараньи, черепа и даже явно человеческие. Не представляю, как животные смогли так высоко забраться, если только это не птички им помогли взлететь. Однако падать было смертельно. Тогда получалось, что перед нами огромный банкетный зал. Непонятны только были остальные вещи. Блестящие не очень, ведь они несъедобны. Куски латы, доспехов, шлемы и мечи. Остатки от стрелы луки без тетивы. Даже кольчуга, трепетавшая на ветру, как водоросли. Я подошла к яркому. Это и в самом деле было то, что надо. Длинный широкий отрез ткани, весь в вышивке, заклепках, кольцах и прочих украшениях. Единственная вещь, не подверженная времени. Сразу видно, что ткань висела здесь не один год, если судить по проросшим сквозь нее ветвям. Только вот время ничего ей не сделало. Это и был тот самый необычный пояс. И свойство у этой вещицы, судя по всему, было вечность. Я принялась азартно ломать ветки, залекая артефакт, про себя тихо радуясь, что все так легко прошло, и первая вещь из приданного у меня в руках. А змеёныш тоже что-то углядел в ветвях, засопел весь, сотрясся, сиганул с моего плеча и пополз по ветке. Вцепившись всеми тремя головами в трянь, змеёныш силился тащить, но все тщетно. За долгие годы, возможно и века, судя посыпавшемуся праху, дерево проросло и обросло вокруг вещицы. «Это еще куда? Куда, я спрашиваю, потащил?» Возмутилась я такому усердию. Клептоманство прогрессирует на глазах. И почему тогда не вон тот блестящий золотом и лалами кинжальчик? Горыныч сказал прихватить. Разжав одну из трех пастей, простонал гадёныш, все еще вися на ржавой, так полюбившейся ему палке. «Ну, раз Горыныч сказал, я ухватилась за конец и вырвала вещь с кусками древесины». Змеёныш так и не разжал зубов, а висел, как питбуль, покачиваясь. «Что это?» «Оружие?» Я осмотрела ржавую палку с остатками дерева, наросшего на него. В убожестве смутно угадывался меч. «А ты что, на хозяйку гор с голыми кулаками пойдешь? огрызнулся змеёныш. «Ну, отчаянная!» Я смотрела это и про себя подивилась. «Да с этого меча ржавь сыплится, того и гляди, в порошок обратиться. И этим он собрался сражаться». Но змеёныш уже деловито прятал добытое в суму, а я дивилась в очередной раз. Вещь туда влезла целиком и полностью. И это в маленькую сумку, в которой и ладонь не спрячешь. Сворачивая свою добычу, я окончательно уверовала в чудеса. Дыры на яркой ткани от проросших ветвей невероятным образом заросли, восстановив целостность полотна. Колдовство, морг и магия. Чего только в сказке не увидишь. И змеи трёхголовые, и... Над головами раздался оглушительный кар. Такого я еще не слыхивала. Сам воздух звенел от этого вопля. Сглотнув, я посмотрела наверх потом медленно огляделась по сторонам. Такая ровная крона дуба, круглая, с углублением в центре, а ветви так искусно переплетены друг с другом, черепа, кости, обрывки ткани, и блестящие вещицы очень гармонично вписываются в это плетение. А больше всего меня испугало и проморозило душу то, что лежало в самом центре, присыпанное тем, что я вначале приняла за снег. Три огромных сизых валуна. Я содрогнулась, небо тоже. Синь вновь сотряс крик. Но я, пригвождённая к гнезду, ужасом не двинулась с места. И если бы не змей, лизнувший меня в мочку уха, я бы так и простояла статуей, пока хозяин дома не вернулся. Дикий вопль раздался снова, и мы прыснули вниз, словно мыши при виде кота.